Выходные и вся первая половина следующей недели прошли без происшествий. Вита в окно не стучалось Таня с гостинцами и книгами в дверь не звонила и даже адвокат Покровский не объявлялся, по-видимому, не нуждаясь в юрке. Мария Сергеевна постепенно смирилась с тем, что ее подопечный способен не только лежать пластом, но и вполне сносно передвигаться на собственных ногах. И даже на стол начала накрывать на кухне, Чудо-поднос из квартиры исчез так же загадочно, как и появился. Словом, жизнь юноши неуклонно возвращалась в прежнюю, привычную колею временами, быть может, скучную, но зато размеренную и спокойную. Даже внезапно раздавшийся дверной звонок, казалось, не был способен обратить эту тенденцию вспять. Выяснилось, что это всего-навсего пришел сантехник из управляющей компании. Выглянувший было в коридор Юрка, собирался уже вернуться в гостиную к планшету, но уже в дверях комнаты его настиг вопрос сиделки. «Юра, мы разве вызывали?» «Что?» — обернулся юноша. «Мастер говорит, что он пришел по вызову», — пояснила Мария Сергеевна. «Но я никого не вызывала, и Андрей Андреевич мне ничего на этот счет не говорил. Это он вызвал?» «Да нет, вроде», — нахмурился Юрка, припоминая. «Не думаю». «Разве что что-нибудь случилось ночью, когда я уже ушел спать?» «В заявке написано «Течь в стояке в ванной»,» — раздался от входной дверью раскатистый бас-мастера. «Вы позвольте, я пройду, посмотрю». «Проходите, конечно», — пожал плечами сиделка. «Но я буквально только что была в ванной, там сухо». «Посмотрим, может, к соседям уходит». Достав из кармашка висевшей у него на плече сумки пластиковые бахилы, сантехник нацепил их себе на ноги. «Ванная там?» указал он на дверь в коридоре. «Да», — подтвердила Мария Сергеевна. Втроем, Юрке сделалось любопытно, они вошли в ванную комнату. Та была просторной, места хватило всем. В нос юноши резко пахнуло лавандой, верный признак любимого чистящего средства Марии Сергеевны. Сиделка называла его «китайским» за иероглифическую надпись на упаковке, но на самом деле порошок, конечно же, производился в евразийском кластере, на Хоккайдо. Шагнув к шахте стояка, сантехник открыл металлический лючок в стене и, пригнувшись, заглянул в него. Затем, сунув в отверстие нос, шумно принюхался. Но едва ли сумел уловить там что-нибудь помимо вездесущей лаванды. Потом снова заглянул. «На первый взгляд все сухо», — с ноткой разочарования в голосе констатировал он, распрямляясь. «Ну-ка, Оскар, глянь-ка ты!» С этими словами мастер расстегнул свою сумку и запустил внутрь руку. Секунда, и наружу показался ньюб, в таком же, как на самом сантехнике, голубом рабочем комбинезоне с крошечной эмблемой управляющей компании на груди. Мария Сергеевна закашлялась. «Юра, я буду на кухне», — проговорила она, отступая назад. «Приглядишь тут?» «Хорошо», — кивнул юноша, помнивший о не самом приязненном отношении сиделки к маломерам. Тем временем Ньюб, названный напарником Оскаром, натянул на лицо маску-респиратор, зажег миниатюрный фонарик и нырнул в люк. Какое-то время было слышно, как он копошится в недрах шахты, чем-то звонко постукивая по трубам. Затем наружу снова показалась его голова. «Влаги полно, но, скорее всего, это просто конденсат», доложил он тоненьким голоском рывком стянув защитную маску. «Явной протечки не видно». «Странно». Пожал плечами сантехник, затем достал из кармана комбинезона заполненный бланк, развернул и принялся его внимательно изучать. «Это же третья квартира?» — повернулся он к Юрке, вновь складывая бумагу. третье подтвердил юноша. «Странно», — повторил мастер. «Может, диспетчер перепутал?» В его руке появился телефон. «Алло!» — пробосил он через четверть минуты, уже в трубку. «Настена!» «Лена!» «Извини, обознался. Богатой будешь!» «Будешь, будешь. Это Михаил из второй бригады. Проверь, пожалуйста, там у себя по журналу. Есть заявка из третьей квартиры?» «Дом номер тридцать, да. Говорят, не вызывали, и течи явной нет». «Что? Есть заявка? А когда подано?» «Что?» «Ладно, сейчас сам подойду, разберусь. Отбой. Я дойду до конторы», — сказал он уже Юрке, убирая телефон в карман. «Выясню, что и как». «Можно тут у вас на время инструменты оставить, чтобы туда-сюда не таскать?» показала на свою сумку на полу. «Заодно Оскар пока еще раз на всякий случай проверит стояк». «Пожалуйста, без проблем», — развел руками юноша. Мария Сергеевна, ожидавшая, как выяснилось, за дверью и слышавшая все, что происходило внутри, проводила мастера и удалилась на кухню. Юрка же, вышедший было в коридор, вернулся в ванную. Ньюб Оскар сидел на пластиковой крышке унитаза, сматывая в бухту какую-то длинную веревку. При появлении юноши он оставил свое занятие и поднялся на ноги. «Юрий, если не ошибаюсь», — задал вопрос Ньюб. Юноша кивнул. «В стояке все нормально, течи нет», — сообщил Оскар. «Это я закинул диспетчеру ложную заявку». «Вы? Зачем?» — нахмурился Юрка. «У меня к тебе разговор», — заявил Ньюб. «Ничего, что я на «ты». «У нас так принято». «Я знаю», — машинально сказал Юрка, чувствуя, как сердце в груди начинает понемногу сбиваться с мерного ритма. «Что за разговор?» «Ты помогал Вите», — проговорил Оскар. «Поэтому я пришел к тебе. Вита пропала». «Как пропала?» — ахнул юноша. «Мы не знаем. В мини она не вернулась. На нашей явке в полисе ее тоже нет». «На явке?» — не понял Юрка. «Я должен пояснить», — кивнул головой Ньюб. «Вита — одна из нас». «Да уж, этого трудно было не заметить», — не удержался от кривой усмешки юноши. «Я имею в виду из подполья, из тех, кто посмел пойти против Бенедикта. Ты же знаешь, кто такой Бенедикт?» «Да, бургомистр Мини-Сити». «Полновластный диктатор Мини-Сити», — сухо поправил его Оскар. «Тиран и самодур, под надуманным предлогом заботы об общих интересах, обирающий трудящихся ньюпов. Мы, подполье, хотим положить конец его произволу. Вита одна из нас». А разве она не работала на Бенедикта?» — спросил Юрка. а она считалась одним из лучших его агентов», — хмыкнул Оскар. «Но с некоторых пор всей добытой при выполнении задания информации делилась с нами, лишь потом несла ее бургомистру. И вот теперь она пропала». «Наверное, ее полиция арестовала?» — догадался юноша. «Тогда в институте...» Он резко умолк, сообразив, что слишком уж доверять маломеру, каким бы другом вид и тот не пытался себя представить, не следует. «Полиция Полиса не арестовывает Ньюпов», — мотнул главой Оскар. «А если задерживает кого-то, просто отправляет прямиком в Мини-Сити, к Бенедикту». «С Май... Ты же знаешь ее!» — пристально посмотрел он в лицо Юрки, но тот постарался, чтобы прочесть на нем что-либо Ньюп не смог. «Кажется, получилось. Она работала медсестрой в Институте человека», — счел необходимым пояснить Оскар. «Так вот, с Майей так и поступили. Работу в Полисе она потеряла, но вернулась домой» однако моя и не была связана с подпольем. А Вита в мини-сити нет. Это нам известно точно. К нам она тоже не пришла, значит... Она погибла? Выдохнул юноша. Этого мы не знаем, развел руками Ньюб. Но в то, что она могла просто так погибнуть, лично я не верю. У нее не было оружия, выговорил Юрка и тут же понял, что снова проговорился. У нее было оружие, возразил Оскар, и она превосходно им владела но против возможности бенедикта самое острое мочета бесполезно возможности переспросил юноша несколько месяцев назад был похожий случай также бесследно пропал один из наших товарищей после того как кто то донес бурггомистру о его связи с подпольем долгое время мы гадали что с ним могло произойти и лишь недавно узнали ответ помнишь нюпа на фотографиях добытых витой юрка на автомате кивнул за что тут же мысленно обругал себя последними словами «Это он, наш Артур. Он был актером мини-театра. Его рост был его профессией. Как и все мы, он мечтал об интеграции Ньюпов в Полис, а вовсе не о том, чтобы самому сделаться Верзилой. По своей воле он ни за что бы не согласился принять Верзелин». «Верзелина не существует», — решился, наконец, на некоторую откровенность юноша. «Эксперимент закончился неудачей, все добровольцы погибли». «Да плевать мне на Верзелин!» — со злобой топнул ногой по крышке унитаза Оскар. «Есть он, нет его. Пусть Бенедикт разбирается. Это ему не терпится вырасти. Меня во всей этой истории интересуют только мои товарищи и моя...» Он осёкся. «И ничего больше. То, что Артур умер, я знал. Не знал только... Как именно?» Закончил он уже немного спокойнее. «Знали?» — переспросил Юрка. «Откуда?» «В прошлом месяце новорождённому в Мини-Сити дали имя Артур. Нужны ещё объяснения?» «Нет», — покачал головой Юрка. «Новые виты в Мини-Сити пока нет», — продолжил Ньюб. «Так что, возможно, еще не поздно». В этот момент звонок в коридоре возвестил о возвращении из конторы сантехника Михаила. «Что вы хотите от меня?» — быстро спросил Юрка, поняв, что время, отпущенное им, истекает. «Что я, по-вашему, должен сделать?» «А я откуда знаю?» — пожал плечами Ньюб. «Ты верзила, тебя сверху должно быть виднее». Прежде чем юноша сообразил, что на это ответить, дверь ванной распахнулась, вошел напарник Оскара и разговор прервался.